Как рассказывал позже Власов-Желенков, вся работа велась под личным присмотром заместителя начальника ш е с т о г о управления РСХА Грайфе, который торопил с началом о п е р а ц и й Грайфе постоянно интересовался маршалом Рокоссовским, искал выход на знакомых с ним офицеров и партийных работников, чтобы подбросить письмо или сделать в разговоре предложение от имени руководства Рейха, о сотрудничестве проект такого письма заставили написать находившегося в плену полковника тарасова что стало с проектом жиленков не знал но графе упорно повторял что ранее арестовавшийся рокосовский с имеет основание быть недовольным сталиным по его указанию началась даже проработка плана похищения маршала но ко им черт нужен не выдержал глаз Они со мной-то не знают, что делать. Чем я им не подхожу? Не знаю, — отвел в сторону глаза Желенков. Может быть, тут конкуренция? У вермахта Власов, так и Гиммлеру хочется завести у себя Рокоссовского. Чем Гиммлер хуже? Да вы не волнуйтесь. Они все это дело со спецбригадой как внезапно затеяли, так внезапно и бросили. Без объяснений. Вдруг все стало ненужным. Добровольцев рассовали по другим школам и батальонам СС, штаб прикрыли, меня домой отправили к вам. Вот все. Значит, опять у них что-то приключилось. И опять не в нашу пользу, — констатировал Власов. А приключилось вот что. 8 июня 1943 года Гитлер собрал узкое совещание для обсуждения положения на фронте. были одни военные во главе с к е й т л е м Фельдмаршал знал, что его приказ в отношении Власова выполняется довольно формально. Знал он и о том, что за его спиной разведчики вместе с командующими армиями на Восточном фронте устроили вставки сухопутных сил в Восточной Пруссии секретные совещания с представителями Министерства Розенберга, на котором пытались уговорить Розенберга передоложить вопрос о Власове Гитлеру. На совещании читалось письмо фельдмаршала Клюге, который хвалил прогресс, достигнутый в тылах его армии в результате создания органов русского самоуправления и требовал подвести эти органы под крышу Центральной Русской Администрации со своей собственной политической программой. Начальник тыла Вегнер дошел даже до публичного заявления. Будто надежда на то, что вермахт в одиночку способен добиться благоприятного исхода войны в России, просто иллюзорна. Без политической помощи и смены, проводимого ныне в оккупированных районах Курса, победа невозможна. Узнав об этом, Кейтель закипел от ярости. Совещание у Гитлера шло спокойно и почти уже завершилось, когда фельдмаршал положил перед собой на стол одну из власовских листовок, в которой говорилось о создании освободительной армии. Он заметил, что некоторые главкомы на Восточном фронте путают стратегию с пропагандой и всерьез надеются, что вскоре будет создана русская добровольческая армия, которая поможет им разбить большевиков. к е й т л ь правильно рассчитал фюрер, подскочил как ужаленный. — Я вашему Клюге и всем прочим могу сказать лишь одно. Никогда никакой русской армии создавать не буду. Это полная чепуха. И пусть никто у нас не воображает, что достаточно учредить, скажем, украинское государство, и мы получим миллион украинских солдат. — «Черта с два мы получим! Бред какой-то! Ради чего мы тогда воюем? Чтобы создавать украинское государство или русское государство? Не смейте обещать ничего такого, что не соответствует нашим собственным целям. Вы хотите, чтобы было как в 1916 году? Научили и вооружили тогда поляков на свою голову и получили независимую Польшу». «Так сейчас и с русскими доиграетесь. Вы этого хотите?» «Ни в коем случае», — заверил Кейтель. «Я укажу войскам еще раз на то, что в соответствии с вашей волей нынешняя власовская пропаганда не будет иметь никаких практических последствий и что Власову строго запрещено появляться на оккупированных территориях. Вся история с Власовым — это самообман».